Глава 166. После состязания. Я посмотрел на нее и спросил, что она имеет в виду. Что за история? ты видимо, не хотела обсуждать эту тему со всеми. Скорее всего, это было что-то очень личное. Она что, приняла меня за хорошего знакомого или даже друга? Однако, оставив затею поговорить, Филифисуротти улыбнулась и решила покинуть это место. «Да-да, время для нашего разговора уже прошло, Аркун!» Сказав это, она раздвинула свои маленькие крылья и начала ими махать, и тем самым улетела». «Королева дракона Ферфисуроты покинула нас накануне войны. По правде говоря, мне бы не хотелось вновь перекрещивать с ними Судя по ее улыбчивому выражению лица, наша будущая битва будет проходить в пустых чащах, покуда я буду являться частью эльфийской деревни». Придется снова терпеть ее высокомерность и очень импульсивный характер. Я в порядке Понта. Я пощекотал Понту под подбородком, а потом и поспешно направились в сторону зрителей. Каждый из великих старейшин увидел мой бой с ферофисуроттой, и некоторые из них, казалось, не знали, как после этого случая относиться ко мне. Даже среди эльфов, вероятно, не было никого, кто мог бы сразиться с королевой драконов и выжить, не говоря уже о победе. Неожиданности предосторожность читались в их лица. Однако, все же не у всех. У этих людей были интрига и восхищения, и один из них, вождь третьего поколения великого леса Канада, Брайан, решил первым высказаться по поводу спарринга. Его светло-зеленые волосы были сплетены в сложный узел, а из одежды он носил тщательно подобранные накидки. Лидер Брайан обратился ко мне с возбужденным тоном. «Я не могу поверить то, что я только что увидел. Я много о тебе слышал от Дилана, но не верил, что кому-то под силу наравне сразиться с Фирофисуротой. Любое недовольство солдат обязательно исчезнет после этого боя». Говоря эти слова, вождь Брайан улыбался. Даже старейшина Фаргас вскочил со своего места. «Он был примерно того же роста, что и я. Его огромное тело, коротко постриженные седые волосы и большой шрам на лице добавляли ему некий шарм. Фагас являлся дедушкой по материнской линии Арианы, но он казался скорее великим воином, чем старейшиной, и сейчас он, похоже, был в веселом настроении. «Прошло довольно много времени с тех пор, как я видел такую битву. Я бы и сам с удовольствием подрался бы с тобой». Он похлопал меня по левому плечу и громко захохотал. «Понта поддержала старейшину. Несмотря на то, что битва подошла к концу, мне было суждено преодолеть еще много трудностей в будущем. Раньше я эльф представлял тихими интеллектуальными, которые мастера в управлении магией, но со временем начал понимать, что называть их большими сгустками мышц куда вернее». Однако это было понятно с учетом их обстоятельств. Очевидно, что постоянное преследование людей и необходимость сражаться с могущественными монстрами требовали силу. Затем я повернулся к двум рядом стоящим эльфам, которые, похоже, были очень смущены поведением своего родственника. Там стояли отец Арианы и старейшина Раратои Дилан, и сестра нашей героини, Ивана. В отличие от Арианы, Дилан был обычным эльфом с длинными ушами и зеленовато-светлыми волосами и носил традиционную одежду своей расы. Дилан – это воплощение стереотипного образа эльфов. Он полностью противоположен Фаргусу и Ферифисуротте. И если последние начали бы сражаться, то он протянул бы им руку и предложил компенсировать решение их проблемы. Дилан опустил голову и показал свою признательность. «Спасибо, Аркун. У нас не так много времени, и для подготовки и сбора воинов потребуется целый день. Завтра нам понадобится твоя магия телепортации, а пока вы можете отдыхать». Когда я посмотрел на Риану, она выглядела так, будто попала в замешательство. Тогда было бы неплохо, если бы я немного посмотрел город, вы же не против? Раз уж я попал сюда, хотелось бы по-большому изучить эту столицу. Никогда не знаешь, когда вновь появится такая возможность. Сначала Дилан посмотрел на вождя Брайна, который кивнул ему в ответ, прежде чем дать мне разрешение. «Мы не против. Ариана будет твоим гидом и проводником». Ариана вздохнула после его слов. «Не оглядывайся тогда, Карк, Ты не забыл, что нас еще ждут Чиомыдыной Лилия Чан?» Я кивнул в знак понимания. «Хоть я и хотел посмотреть город, принцесса Лиля должно быть уже заждалась и переволновалась за нас. Однако кое-кто решил прервать наш разговор». «Я пойду с тобой, Ариана Чан». Старшая сестра Арианы Ивана схватила у той руку и настояла на том, чтобы ее взяли с собой. Она тоже была темным эльфом, однако при. Ивана заставляла окружающих думать, что она младшая сестра Арианы. «Неужели Аничан должна пойти с нами? Как насчет подготовки к завтрашнему дню?» Ариана очень смутилась, назвав Ивану Аничан. Наверное, это потому, что она обычно не обращалась к ней публично в такой форме. Затем Ивана крепко обняла Ариану и враждебно посмотрела на меня, словно бы я пытался отбить у нее ее любимую сестренку. «Похоже, она опасалась, что я могу завоевать сердце Арианы». «Мое снаряжение отлично подходит для битвы, и я смогу быть очень полезной в бою. Ты ведь не можешь дождаться, когда увидишь свою сестру в действии, не так ли, Аритян?» Ивана отвернулась от меня и с энтузиазмом начала донимать Ариану, пока дело не прервал ее. «Извини, Ивана, но мы решили, что ты не примешь участия в войне». «Э? Какого? Здесь решается судьба великого леса Канады, не так ли? Разве не было бы лучше иметь под рукой больше людей с хорошими способностями? Так почему?» Когда Ивана опротестовала решение своего отца, мешался Фаргас. «Это правда, Ивана, но мы все равно не можем позволить тебе покинуть столицу. Ты будешь командовать охранниками Клена. Не беспокойся, я буду участвовать в этой войне вместо тебя». «Э, что? Ну, дед, как может такой великий старейшина, как ты, пойти сражаться? Разве ты не злоупотребление властью ку «Ку-ха-ха-ха-ха, чем больше это досадно для тебя, тем лучше для меня». Фаргас рассмеялся от комментариев своей внучки, а его большая улыбка давала понять, что он не беспокоится об этом вообще. Обычно старейшинам не поручали быть воинами, они сидели в тылу. Тем не менее, доминирующая аура Фаргаса и его большой рост показывали, что он понадобится в войне. Основываясь на словах Ивана, можно было предположить, что Фаргас иногда пользовался своей властью, чтобы участвовать в битвах. Пока я смотрел, как дедушка и внучка ведут горячий спор, Дилан и Брайан поглядывали друг на друга, обмениваясь взаимным смехом. Смею предположить, это распространенное явление. Однако это... Мы должны ждать завершения этого спора. Кьюн? Эльфы нас ждут.